Через несколько минут она подъехала на стареньком автомобиле, которым сама управляла. Она сидела у нас долго, говорила, не могла наговориться. Она уехала в двадцать третьем году из Казани. Муж ее художник Фешин, довольно известный в свое время у нас. Он дружил с американцами из АРА, которые были на Волге, и они устроили ему приглашение в Америку. Он решил остаться здесь навсегда, не возвращаться в Советский Союз.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 Не подходят друг другу. ф е ш и н уехал из Тауса. Он теперь в Мексико-Сити. Дочь учится в Голливуде в балетной школе. Миссис Фешена осталась в Таусе одна. Денег у нее нет, не хватает даже на то, чтобы зимой отапливать свой великолепный дом. Поэтому на зиму она сняла себе домик за три доллара в месяц в деревне Рио ч и к и т о где живут одни мексиканцы, не знающие даже английского языка, но очень хорошие люди. Электричества в Рио Чикита нет. Надо зарабатывать деньги. Она решила писать для кино, но пока еще ничего не заработала. Дом продавать жалко. Он стоил 20 0 0 а т ы с я ч а теперь при кризисе за него могут дать тысяч пять. Наша гостья говорила жадно, хотела наговориться досыта. Все время прикладывала руки к своему нервному лицу и повторяла: вот странно говорить в Таусе по-русски с новыми людьми. Скажите, я еще не делаю в русском языке ошибок?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 Среди индейцев, мексиканцев и американцев. Утром мы сразу отправились в деревню п у э б л а в школу искать нашего полисмена. В п у э б л а стоял туман, из него слабо вырисовывались серые деревья, далекие и близкие горы. м е л а н х о л и ч е с к и е индейцы в своих одеялах по-прежнему стояли на крышах, похожие на затворниц г а р е м а Собаки бежали по своим домам, не трогая нас, расторопно подымались по лестницам и исчезали в дверях. Школа была велика и отлично поставлена, как вообще школы в Штатах. Мы увидели отличные большие классы, паркетные полы, сияющие фаянсовые раковины, никелированные краны. п о л и с м е н не смог пойти с нами, обязанности удерживали его в школе. Сейчас он как раз разбирал конфликт. Один индейский мальчик ударил совсем маленького и н д я н ч и к а по голове. п о л и с м е н медленно выговаривал виновнику потасовки. Кругом молчаливые и важные, как вожди на большом совете, стояли мальчики. Обычного детского голдёжа не было. Все торжественно слушали полисмена, шмыга я иногда красивыми орлиными носиками или почесывая прямые т у с к л о светящиеся чёрные волосы. Но как только полисмен с т а р ч е с к и шаркая туфлями ушёл, дети принялись скакать и бегать, как все маленькие шалуны на свете. Директор школы, историк по специальности.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 Дети учатся большей частью очень хорошо, но вот в какой-то год часть мальчиков, которым исполнилось десять-одиннадцать лет, внезапно перестает ходить в школу, не ходит целый год. В этот год они проходят где-то, где мы никогда не могли этого узнать, свое обучение. И когда такой мальчик снова появляется в школе, то он уже настоящий и н д е е ц и никогда не будет белым по культуре. Когда дети кончают мою школу, старики говорят им: выбирайте. Если хотите быть белыми людьми, уходите к ним и никогда к нам не возвращайтесь. А если вы хотите остаться индейцами, то забудьте все, чему вас учили. И почти всегда дети остаются дома после окончания школы. Они изредка заходят и просят почитать старые американские газеты, а потом совсем перестают ходить. Это индейцы, настоящие индейцы, без электричества, автомобилей и других глупостей. Они живут среди белых, полные молчаливого презрения к ним. Они до сих пор не признают их хозяевами страны, и это неудивительно, если вспомнить, что в истории индейского народа не было случая, когда одно племя поработило бы другое. Поработить индейское племя нельзя, его можно вырезать до последнего человека. Такие случаи бывали, и тогда только можно считать, что племя покорено. Нас водила по деревне пятнадцатилетняя индианка. Внезапно она сказала. Вы знаете, что в Чикаго живет индейская женщина? Это моя сестра. Очень редкий случай. Ее сестра вышла замуж за белого человека, художника. Наверное, это один из таосских фантазеров, приехавших сюда вдыхать запахи древних цивилизаций. Посреди деревни стояла старая испанская церквушка. Поэбла католики, но очень странные католики. На Рождество и Пасху они выносят статую Мадонны и исполняет вокруг нее военный танец. Потом уходят в какую-то молитвенную яму и там молятся, но вряд ли уж по католическому обряду. И глядя на молчаливых и римские величавых краснокожих, мы повторяли себе, вспоминая слова директора школы: "Да, да, они и католики и говорят по-английски и видели автомобили т о м уподобное, но все-таки они индейцы, самые настоящие индейцы, прежде всего индейцы и ничего больше." Напуганные происшествием на обледеневшей дороге, о котором было уже рассказано, мы прежде всего купили в Санта-Фе цепи — чудные цепи золотого цвета — и выехали в направление на Альбукерк.